Глава 15. Женщина оказалась доктором Джерджаной Хант, с которой приехали семь лучших хирургов и врачей Британии. Джейн укрылась в коридоре от возникшей суеты и впилась ногтями в ладонь от досады. Холл мгновенно наполнился багажом и смехом людей, совершенно не считающихся с миссис Перл. Джейн старалась не расплакаться от всей этой неразберихи, которая для неё была сродни катастрофе. Она не в том состоянии, чтобы кого-то принимать. К тому же не хотела оставаться в доме, но не представляла, как выпроводить гостей, не обидев. Будто услышав ее мысли, миссис Перл громко объявила. «Прошу простить, госпожа доктор, господа доктора, но доктор Лоуренс не предупреждал о гостях». «Как на него похоже!» — выкрикнул один из мужчин и рассмеялся еще громче. Звуки отражались от сводчатого потолка, искажались и начинали казаться искусственными. Джейн поежилась. задетая нападками на мужа, но затем собралась, готовая защитить его. Он сам сказал ей, что писал друзьям, уговаривал не приезжать. И все же они здесь. Мысль заставила встряхнуться. Он солгал ей и в этом, но с какой целью? Нет, она просто излишне чувствительна в последние дни, склонна к осуждению, а эти люди заносчивы и надменны, поэтому с легкостью проигнорировали возражения Августина. Так поступила и она сама. Вы ведь не захотите остаться одни в загородном доме, господа. Миссис Перл всё ещё не теряла надежды их выдворить, за что Джейн была признательна, хотя и понимала, что причина, скорее всего, в неудовлетворительном состоянии особняка. У нас нет егеря, нет конюшни. В Ларенто вам будет гораздо веселее. И в городе они будут проблемой Августина, не её. Заявление осталось без внимания. Контральто доктора Хант эхом раскатилось по сводам мехолла. А что же миссис Лоуренс? Её мы бы тоже хотели увидеть. Джейн похолодела и отступила ещё на несколько шагов вглубь коридора. Я Да, она здесь, ответила миссис Перл. Джейн представила, как склоняется её голова, когда она делает реверанс, хотя отчётливо слышала напряжение в голосе. Прошу в гостиную, доктор, господа. Я и сообщу. Разговоры, неразборчивые слова, шаги всё становилось тише. Джейн прошла чуть вперёд и даже разглядела тени удаляющихся людей. Подобрав до колен юбки и стараясь двигаться как можно быстрее и тише, она взбежала по лестнице и остановилась только у двери спальни. Мысль, что придётся войти внутрь, заставила содрогнуться, но её не должны застать с акваряжем в руке. Это вызовет слишком много вопросов, на которые она не сможет ответить в присутствии посторонних. Заставив себя открыть дверь, она поставила сумку, стараясь не смотреть на кровать, а затем побежала в кабинет. Будет логичнее, если миссис Перл найдёт её там. Переступив порог, Джейн внезапно вспомнила, как здесь Августин обнимал её в день свадьбы. Тогда она отчётливо почувствовала его желание, спрятанное за смущённой улыбкой. Она невольно мысленно вернулась в тот момент, когда обнаружила в блокноте имя женщины. Своя реакция шок и злость сейчас представлялась странной. В окне мелькнуло собственное отражение, так похожее на то, что она наблюдала прошлым вечером. Но это была она и никто другой. Запавшие глаза, спутанные волосы, плотно сжатые губы. Всё указывало на испытываемый страх. Женни никогда не придавала большого значения своей внешности, за исключением случаев, когда хотела произвести впечатление. И вот такой момент настал. Она принялась яростно щепать себя за щёки, чтобы убрать излишнюю бледность. Несколько мгновений неотрывно смотрела на своё отражение, пока не убедилась, что выглядит спокойной и приветливой. Отыскав себя прежнюю, она надела образ, словно новое платье. Женщина в окне оказалась вполне довольной жизнью. Джейн улыбнулась ей, отметив, что улыбка вышла хоть и слабой, но вполне естественной. С лестницы донесли шаги миссис Перл. Джейн поспешила сесть в кресло и открыла книгу учёта. Аккуратные колонки цифр неожиданно вызвали отвращение. "Мадам?" Джейн повернулась всем телом и посмотрела на горничную, не менее измученную и уставшую, чем она сама всего минуту назад. Первым желанием было броситься к ногам женщины и умолять её найти способ выбраться отсюда и уехать домой. Вместо этого Джейнс просила: "Я слышала, подъехала карета. Это мистер Лоуренс". Лоша села горько на языке, хотя фраза прозвучала удивительно спокойно. Испытывал ли Августин нечто похожее, когда обманывал её? "Нет, мадам, похоже, горничная натруженными пальцами покручивала фартук. Доктор Лоуренс пригласил коллег. Он предупреждал вас о чём-то подобном, миссис Лоуренс. Они намерены остаться на неделю, но у нас нет запаса продуктов, даже кроватей, и она замолчала от беспомощности. Джейна Чейнна хотелось обвинить во всём Августина, хотелось, чтобы миссис Перл встала на её сторону против хозяина, скрывшего правду. Однако проблема это не решит. Уверена, это недоразумение. произнесла она, вопреки всем мыслям. «Я поговорю с ними». Джейн подошла к двери, и миссис Перл шагнула в сторону. Уже в коридоре она услышала за спиной деликатное покашливание горничной. «Простите, мадам, но вы не спросили, где их найти». Джейн застыла на месте и опустила голову. «Ах, бездарный из меня лжец!» «Я...» «Я подумала, вы проводили их...» «В гостиную?» — мелькнула мысль. «В столовую? Там теперь так чисто!» «В гостиную, мадам!» «Только утром с божьей помощью вычистила там все шторы!» Джейн взглянула на нее через плечо и застенчиво улыбнулась. «Такое выражение может получиться только искренне!» «Да, очень удачно!» — пролепетала она. Миссис Перл улыбнулась в ответ, но радости на ее лице не было. «Да!» Джейн поспешила отвернуться и принялась спускаться по лестнице. Они ждали её. Стоило ей появиться в дверном проёме, раздались восторженные крики. Миссис Лоуренс. Навстречу ей с кресла, потёртого, продавленного, но чистого, поднялась молодая женщина с блестящими медными волосами. Она прошла по комнате и вытянула обе руки. Как мы рады наконец познакомиться с вами. Я доктор Джерджана Хант. Щёки дам раскраснелись от выпитого, глаза сверкали. Джейн заметила рюмку на столике у кресла. Дама заключила хозяйку в объятия и увлекла за собой в комнату. На Джерджани были брюки мужского кроя, сидящие по фигуре, блуза с высоким воротом и жилет, а также длинное пальто, определённо сшитое на заказ. Оно совсем не походило на халат хирурга, но от чего-то Джейн увидела сходство. И оно измялось из-за целого дня, проведённого в карете. Откуда это стремление проделать долгий путь из Камхерста, несмотря на просьбу Августина не приезжать, и сразу после их свадьбы? Зачем? Ведь не для того же, чтобы познакомиться. Новая супруга Августина, господа, объявила доктор Хант. Очередной взрыв восторга. Семь человек: пятеро мужчин и две дамы. На одной наряд, похожий на одежду гробовщиков. Чёрный камзол с высоким воротом и узкая юбка. Каштановые волосы, удивительно пострижены под мальчика. Второй гостьей оказалась доктор Низамиева, специалист из приюта в Камхерсте. Мир пошатнулся, Дженни 2 удержала равновесие. Разумеется, доктор Низамиева должна быть среди сокурсников Августина. Почему нет? К тому же они встречались совсем недавно. Доктор Низамеева что-то сосредоточенно записывала в блокнот и совсем не обращала внимания на Джейн. Остальные же напротив не сводили с неё глаз. Доктор Хант явно с нетерпением ждала, когда она заговорит. Рада приветствовать вас всех, произнесла Джейн, помедлив мгновение. Надеюсь, вы извините нас за состояние дома. Мы не ждали гостей. Ждать официального приглашения от Августина не имело смысла. Мы хорошо знаем его характер. Однако были уверены, что он здесь, ведь в клинике никого нет. Он уехал на вызов к ребёнку. Джейн покраснела из-за того, что собственные страдания заставили забыть о горе маленького мальчика Мербека. Сильная рвота, длящаяся всю ночь. Гиперемезис, серьёзно произнёс один из джентльменов, и Джейн не сразу поняла, что он не ставит диагноз, а лишь предлагает медицинский термин вместо её пространного описания. Он поднялся, подошел к ней и доктору Хант и склонил голову на бок. Мужчина был красив, широкоплечь, длинные пальцы, почти черные волосы, очень смуглая кожа и аристократические черты лица. «Миссис Лоуренс, для меня честь познакомиться с вами», произнес он с идеально выверенной улыбкой. «Я Эндрю Винг, главный хирург частной клиники в Камхерсте. Мы с вашим супругом учились вместе в медицинском университете. Признаться, что... Грустно не застать его дома. Вы уверены, что он у пациента? Джейна терапела. Простите, боюсь, он сбежал из-за нас, заключил доктор Винк. Они знали, что Августин привык лгать. Нет, Августин не мог обмануть её, сослаться на пациента и уехать. У него не было ни повода, ни возможности вовлечь в комбинацию мистера Лоэла, но всё же из-за пациента он оставил её в доме. от которого просил держаться подальше. Однако у неё есть компания. Она должна следить за собой, вести себя соответственно ситуации, а не поддаваться паранойе. У меня нет сомнений, что он с пациентом, уверенно сказала Джейн. Он уехал в спешке утром, надеюсь, к вечеру будет дома. Винк вздохнул. Он очень рискует, выезжая на опасные случаи. Руки, которые так отлично владеют скальпелем, надо беречь, а не расходовать в этой глуши. Он церемонно поклонился. Прошу простить, мадам. Не стоит извиняться, отмахнулась Джейн, хотя её обуревали совсем противоположные чувства. Я лично была свидетелем его работы. Вот как? мужчина удивился. Да, на второй день после знакомства я ассистировала ему в операционной. Это был экстренный случай. Вон осударил запах крови. Показалось, что на ней то же самое грязное платье. Всплыли воспоминания о чётких и быстрых движениях рук Густино, пришедшее следом пьянящее восхищение его мастерством. Ужас, кошмар от начала до самого конца. Вот как? И какой же? Винк склонился к ней. А абдоминальной хирургии, э мужчина с пороком развития кишки. Сказала она, запинаясь, стараясь скопировать лёгкость, с которой произносил эти слова Августин. Вы прошли обучение? Где же? Алманд, Эдинбург. Нет, Джейн смущённо улыбнулась. Я лишь присутствовала в операционной. Доктору нужна была ещё одна пара рук. Винка глядел её с любопытством, а Джейн в свою очередь их, высокопрофессиональных хирургов и терапевтов. Очевидно, они ожидали увидеть здесь совсем другую женщину. "Ясно", произнёс Винка, сдержанно улыбнулся. "О, я бы многое отдал, чтобы такое увидеть. Августин настоящий кудесник. Серьёзная практика вместо этой деревенской чепухи, и он мог бы стать профессионалом моего уровня или даже выше". Джейн подташнивало от ощущения крови Рента на подногтях, а этого человека интересовала только квалификация. Пациент скончался на следующий день. Винк пожал плечами. Такое случается, произнёс он без сочувствия или сожаления. Абдоминальная хирургия связана с риском. Да, полагаю, это так. Её коробила небрежность в высказываниях. Такой человек, как Винк, легко дистанцируется. Она отчётливо видела это. По сравнению с ним Августин казался ещё лучше и добрее. Доктором со щедрой душой. он никогда не пытался проверить уровень ее образования. Следовало ли исчесть это подсказкой судьбы? Вы сказали, на второй день после знакомства Винг смотрел на нее, как на диковинку. Взгляд при этом стал таким острым, будто он готовился к вивисекции. По телу побежали мурашки. И без образования медсестры? Без образования. Я бухгалтер. Веду учетные книги доктора Лоуренса. Сказанное вызвало громкий смех доктора. «Бухгалтер!» «А он нашел интересную жену. Он сначала вас нанял или...» «В некотором смысле да», — ответила Джейн, приняла стакан с бренди, который Хант буквально вложила ей в руку. Решительно сделала глоток и, к своему удивлению, немного расслабилась. «Эндрю, ты намерен уморить миссис Лоуренс?» Тот пожал плечами. «Я лишь ищу повод, чтобы миссис Лоуренс уговорила мужа вернуться в Камхерст». Будь вы медсестрой, мадам. Я бы описал вам прелести работы в королевском семействе. Медсёстры им всегда нужны, но по поводу бухгалтера я не уверен. К тому же, бухгалтер-самоучки, подумала Джейн, но промолчала. Однако в гимназиях едва ли научат деловой хватке. Она представила Августина, востребованного хирурга, в огромной операционной среди его самоуверенных сокурсников. Ах, если бы он был обычным человеком, не знавшимся с призраками. Пусть у него будут тайны, но более прозаичные. Впрочем, такой мужчина мог не захотеть её. Сомневаюсь, что он уедет так далеко. Джейн надеялась, что ей удалось скрыть горечь. Жаль. Последние 2 года мы по нему скучали. 2 года. 2 года назад в этом доме умерла пациентка. Джейн подняла стакан, но не донесла до рта. Оказалось, взоры всех собравшихся обратились к ней, будто почувствовав, как замерли в тот момент её мысли. На это время мы потеряли его из виду, сказала Хан, усаживаясь на подлокотник кресла. Она закинула ногу на ногу и упёрлась локтем в колено. Его кандидатуру рассматривали на должность главного хирурга, но он внезапно пропал. Как выяснилось, отправился в южные графства, туда, где воздействие газа было самым сильным, стал лечить вызванные им хронические заболевания. Всё это очень неожиданно. Ей же было известно лишь о государственной службе, более ничего, опять тайны. Я до сих пор не могу поверить, что он согласился на это место. Винг вздохнул. Отказаться от будущего ради чего? Разумеется, я понимаю, смерть Элади стала тяжёлым ударом. Джейн замерла. Элоди. Винг продолжал, не обратив на неё внимания. Конечно, он вы её знали? выпалила Джейн, останавливая пустые разговоры о достижениях и их отсутствии. Улыбка Винга походила на оскал, очевидно его редко перебивали. Он бросил взгляд на Ханн и поправил манжеты. Кого? Элоди? Разумеется, мы все её знали. Джерджана присутствовала на свадьбе. На свадьбе. Свадьбе стало трудно дышать. Джейн глотнула бренди, чтобы скрыть боль и охватившую её панику. Она жила в доме со своей семьёй, пока мы учились в университете, продолжала Хант и была частым гостем на вечеринках, которые мы устраивали. Прекрасная женщина. То, что произошло, ужасно, и Винк покосился на неё. Неудивительно, что это так глубоко ранило Августина. Те выплаты были не пациенту, а его родственникам, а пациентом была собственная жена. Джейн почувствовала, как из груди рвется наружу нечеловеческий вопль. Со всей силой воли она сдержалась, лишь вздрогнула и отвернулась. Пальцы задрожали, и Джейн обхватила стакан со спиртным обеими руками. «А что произошло?» — спросила она, не вполне представляя, естественно ли звучит голос. Кажется, чуть хрипло. Внутри нарастало желание схватить Винга за грудки и вытрясти всю правду. Муж сказал лишь, что она болела и была не женой, а обычной пациенткой, а ещё утверждал, что в доме всё в порядке. Гости, похоже, не замечали, что с ней происходит. "Да, болела", кивнул Винг. "Она умерла от жёлтой лихорадки. Они с Августином переехали в этот дом, когда он временно заменял какого-то врача из Шарптона." Позже, когда в его деятельности отпала нужда, он присоединился к нам на отдыхе. Жена недавно перенесла болезнь, поэтому осталась дома. Через неделю после приезда ему сообщили, что Эллади опять заболела, а к моменту его возвращения домой она была уже мертва. Даже если бы известие пришло на 3 дня раньше, сделать бы уже ничего не удалось. Джейн перекатилась с мыска на пятку и придала лицу сочувствующее выражение, а внутри запылал огонь. Ложь порождает ложь. Она не желает в этом участвовать. Августин солгал о покойной жене, образ которой теперь мерещится ей по ночам в каждом окне. Именно его жена с красными от крови глазами смотрела на неё из-за спины Августина, прижав палец к губам. Это казалось невозможным, но с каждым новым открывавшимся фактом всё более реальным. Правда ли, что Августин не смог её спасти? Взгляд упал на окно. Солнце ещё светило ярко, но до заката оставался час, самое большее 2. Внезапно ей захотелось остаться. Пусть останутся и гости, будут свидетелями того, что она видела прошлыми ночами. Тогда они расскажут обо всём, и правда откроется. Это просто необходимо. Невероятная трагедия, продолжал Винк с искренним сопереживанием. Эллади похоже принадлежала к их кругу, в отличие от Джейн. Это скверная, страшная болезнь. Она разрушает органы. Образуются сгустки крови и ишить совсем нечего. Потому мне непонятно, от чего он считал свою вину столь огромной, что даже уехал в глубинку, чтобы её искупить. Сты это бегство определённо не просто. Джейн села и провалилась в кресло, чуть повернула голову и оглядела дорогу, ведущую в Ларентон. Она всё больше убеждалась в своей правоте. Потому что ты бесчувственный, ответила ему Хант. Они вели разговор словно Джейн не существовала. Если отбросить тот факт, что она была ему женой, не стоит забывать, что он стал врачом, чтобы спасать людей, как надеюсь, все мы. Существуют границы человеческих возможностей. Если доктор не может принять уход пациента, не стоит заниматься хирургией и лечением в целом, даже несмотря на природный дар. "Мне он сказал", безжизненным голосом произнесла Джейн. что я не должна винить себя, что наш пациент умер. Во всём виноват он один. Винк фыркнул и отвернулся. Что за тяга к страданиям? Верните его в Камхерст, и мы быстро его исцелим. Не думаю, что смогу его уговорить, покачала головой Джейн, чувствуя, что в виске возникла боль. Всего одну ночь тому назад всё было иначе, намного проще. На мгновение она пожалела, что ложь открылась. Впрочем, если не той ночью или прошлой, то это неминуемо произошло бы сейчас. Несмотря на попытки мужа держать друзей подальше от нее, они явились и все испортили своей болтовней. Интересно, что сказал бы Августин, появись он сейчас в Линдридж-Холле? Как бы поступил, обнаружив здесь сокурсников? Как бы выкручивался и выгораживал себя? Или не выдержал бы давления и сдался? Судьба будто восприняла её мысли как руководство к действию, потому что на дороге показалась карета. Джейн вздрогнула, и Хант встала рядом, чтобы проследить за её взглядом. "Наш добрый доктор", произнесла она, увидев своими глазами экипаж. После кивка хозяйки Хант подпрыгнула и закричала от радости. Джейн попыталась ухватиться за её весёлое настроение, надеясь, что и ей станет легче. поднялась и оглядела всех с лёгкой улыбкой на губах. Предлагаю вместе встретить моего супруга, объявила она и повела присутствующих в холл.